Одновременно он высоко поднял левую ногу, тараня ею горло противника. Тао! Гортанное шипение непроизвольно сорвалось с его губ. Он не помнил, что оно означало. Прежде чем он понял, что происходит, он уже повернулся, и его правая нога двинулась вперед тараном, сокрушая левую почку рыбака. Чесай! Рыбак отпрянул назад. Затем бросился вперед, не помня себя от боли и ярости. Его руки были распростерты, как клешни краба. «Свинья!» Жан-Пьер согнулся, разворачивая свою правую руку, чтобы ухватить левое предплечье нападающего, дергая его вниз, затем вверх и выворачивая его по часовой стрелке потом опять дергая и, наконец, освобождая совсем и успевая при этом нанести пяткой удар в поясницу. Француз растянулся на груди сетей. Его голова врезалась в выступающий планшир. мисай Он вновь не понял значения этого выкрика. Рыбак держал свою шею руками. Жан-Пьер обрушил левый кулак на тазовую часть, выступающую перед ним а затем ринулся вперед, напирая коленом на горло противника. После этого он вскочил на ноги, возле него оказались двое оставшихся рыбаков. Капитан дико кричал, останавливая их, «Доктор, помните о докторе! Остановитесь!» Слова капитана были полной противоположностью тому, что происходило на палубе. Незнакомец схватил запястье, приближающегося к нему человека, дергая его вниз и поворачивая против часовой стрелки единым мощным движением. Человек заревел от непереносимой боли, его рука была сломана. Сжав руки в виде тисков и вращая ими как кузнечным молотом, он ударил рыбака в горло. Тот проделал сальто в воздухе и рухнул на палубу. «Квасай!» Четвертый рыбак бросился прочь, не отрывая глаз от Жан-Пьера. Все было кончено. Трое из членов экипажа потеряли сознание, жестоко наказанные за издевательство. Кто-то без сомнения должен будет ответить за то, что началось в рыбацком доке в четыре утра. Слова Ламоша были разделены на равные части, содержащие изумление, и презрение одновременно. «Я не знаю, откуда вы пришли, но с моей лодки вы уйдете навсегда». Человек без прошлого понял ненамеренную иронию в словах капитана. «Я не знаю, откуда я пришел». «На острове вам больше оставаться нельзя», заявил доктор Возборн, входя в полутемную спальню. «До сих пор я препятствовал нападению на вас». Но я ничего не смогу сделать после этой катавасии на борту лодки. Меня спровоцировали, но до каких пределов можно наносить увечья? Сломанные руки, разбитая голова, покалеченная шея — это просто уничтожение. От меня бы уж несло мертвечиной, если бы я поступил иначе. Он помолчал, но заговорил снова, не давая доктору прервать его. Мне кажется, что нам надо поговорить. Кое-что произошло, ко мне пришли новые слова. Мы должны поговорить. Должны, но не можем. У нас нет времени. Вам необходимо уехать, и я уже все подготовил. Прямо сейчас? Да. Я всем сказал, что вы ушли в деревню, скорее всего, за выпивкой. Вас будут разыскивать родственники рыбаков. Вооружились все до единого, ножи, колья, возможно, даже ружья. Когда они не найдут вас в деревне, они придут сюда и не остановятся, пока не разыщут вас. И все это из-за драки, которую я не начинал? И все это из-за того, что вы покалечили трех человек, которые на месяц потеряют заработок? Есть и еще кое-что более важное. Что? Оскорбление? Жители острова весьма чувствительны к подобным вещам. Но это смехотворный повод для мести. Только не для них. Они защищают свою честь. А теперь поспешим. Соберите все свои вещи. Недалеко от Марселя есть лодка, и капитан согласился спрятать вас и доставить на побережье в полумиле к северу от Ла-Сьота. Человек без прошлого задержал дыхание и прошептал. — Значит, время пришло. — Да, пришло, — повторил за ним Возборн. — Я думаю, что понимаю ваше состояние. Чувство беспомощности, дрейф без компаса и курса. Я был вашим компасом, а теперь меня с вами не будет, и я ничего не могу с этим поделать. Но вы должны верить мне. Вы не бесполезны и найдете свой путь. «В Цюрих», — добавил пациент. «Да», — согласился доктор. «Здесь я собрал кое-что для вас. Все это в прорезиненном мешке. Обмотайте его вокруг пояса». «Что это такое?» «Все деньги, что у меня есть, около двух тысяч франков. Это немного, но для вас это будет поддержкой. И мой паспорт, он может вам пригодиться. Мы оба одного возраста, паспорту восемь лет. Люди меняются с возрастом.